глава пятая. ты не спишь она легонько тронула пальцем мое плечо я перекатился лицом к ней маячившей за окном полной луны на волосы и светло голубую ночную рубашку саксони ложились длинными лоскутами яркие белые отсветы даже полусонному этот свет напомнил мне гостиную франца прежде чем анна щелкнула выключателем сплю сакси не просто не сплю я